Глава 17. Восточный континент. Ничего под ювува вот так слёту придумать я не смог. Что мне надо? По меркам этого мира у меня и так, считай, есть всё и даже больше: клан, альянс, замки, кланхолы, деньги, высокий уровень. Последний, конечно, ещё недостаточно велик для достижения поставленных целей, но помочь мне в прокачке в интересах и новопреобретённых союзников, так что это не вариант. Так что тебе надо докачаться и заняться геноцидом мирного и не очень мирного населения Ингории, не дав мне додумать про изнёс мистик. Ждёт тебя славачик Адила, хохотнул за моей спиной Ванька так и подмывала ответить, что его ждёт слава удовлетворителя сладострастных сирен. Но сейчас не время для препирательств с товарищами, куда важнее выяснить, что именно хотели от меня наши неожиданные спасители. Луч явно они между материками метались не ради того, чтобы информацией поделиться. Скилы позаимствовать это ясно, но ведь это всего-навсего перспектива. Не думаю, что при их степени развития и вооружения это так уж к спеху. Сейчас для них просто не существует достойных противников. Так да что ещё? А это откуда? Кивнув на оружие, не удержался от вполне закономерного вопроса Солич. И да, меня это тоже очень интересовало. Наши спасители переглянулись, но отвечать не спешили. "Присоединяюсь к вопросу", произнёс я. "Нет, ну а что? Либо в Ангории уже вовсю мастера такнестрел и на перспективу надо в корне пересматривать вопросы безопасности, либо этот вот пробой пространства умудрился открыть портал в какие-то параллельные виртуальные миры". Я пока этим навыком не владею, и не факт, что он мне вообще достанется. Зато у нас есть Берт, и мы должны знать, на что он способен, куда его может занести и что оттуда можно полезного притащить. Нет, говорите им о том, что в моей группе уже имеется обладатель этого скилла. Я не стану даже в групповой чат скинул краткое про Берта ни слова. Если уже обнаружились двое с этим скиллом, то высока вероятность нарваться на онны во время рейдов. Жаль, только не скоро это будет. Месяц штрафа на превращение. А ведь народ по одному – трата времени, которого и без того хронически ни на что не хватает. Но что такое месяц? В самый раз, если апнуть заветы двухсотый успею. Про массовые скиллы пока и загадывать не стоит. Это мне просто везло до сих пор. Рост как на дрожжах. А если Фортуна повернётся ко мне филейной частью, то и прокачка станет медленной и нудной. Беда ещё и в том, что мы четверо теперь намного опережаем товарищей по группе. Опыт будет распределяться неравномерно. И осталось всего пара недель до единолуния. За это время нам нужно успеть вернуться и организовать передачу дара обратня от Милки. Как она там интересно. При воспоминании о моей девочке в паху сладко заныло. Не своё время, нага, но физиология она такая, не спрашивает, можно или нельзя. Тело жаждет приступить к процессу продолжения рода и плевать, что подобное тут невозможно. Может, ещё из секс-марафона устроен у Ваньки с сиренами аукается. Хотели предложить тебе создать альянс, но ты тут нас опередил, произнёс после непродолжительного молчания Мистик. Нас к себе примешь? Я сфокусировал зрение, считывая доступную мне информацию о персонаже и едва не сел. Клан Слава Партии. Вот ни разу не штатовское название. Скорее попахивает патриотизмом российского прошлого времен незабвенного СССР. На каких условиях? Тут же встрял в разговор Стив. Вскоре к разговору присоединились и Ванька с Соличем. Еще бы. Один гном, а второй тоже гном. Не по расе, а по натуре. Мне, собственно, оставалось лишь слушать и важно кивать при случае. Устный договор был заключен. Нам помощь в прокачке и при необходимости в рейдах, плюс прямо сейчас сопровождение за границу инстансовой зоны в направлении восточного материка. Ну а дальше по ходу действий решится. Им альянс в перспективе скиллы. Мои парни даже умудрились процент с их доходов отжать. Небольшой и неконтролируемый, но все же хоть что-то. И сил ленькое у нас компания подобралась. Все как один в душе гномы. У меня вон жаба уже так разжирела на виртуальных харчах, что и не квакает лишний раз. По словам Ваньки, у него имеется личный хомяк. А вот Стив пока сам себе хозяин, никто ещё не душит. Но это всё философия. А пока нам передали во владение один автомат. Стив в него так вцепился, что сразу стало ясно – ни за что не отдаст. Военное прошлое дает о себе знать. Принятие в Альянс много времени не заняло. Потом мы устроили небольшой пикник на территории временно ставшей безопасной зоны. Благо у новых Со-Али провизии с собой было с избытком. Премежду делом выяснилось, где раздобыли оружие. Однажды Мистикуу мудрился совершить пробой пространства на землю. Удалось всего одна попытка из пяти. Точно ли это была наша родная планета, кто знает. По крайней мере, именно туда он нацеливался в своих мечтах. А как уж там вышло, никто не ведает. А в целом картина выглядела так. В прошлом военных он переместился в оружейку своей воинской части, откуда и подрезал без лишних хлопот оружие. Реальная ли там воинская часть была или всё же её виртуальная копия, проверить гипотезу не удалось. Его чуть не поймали с поличным, едва ноги унёс обратным телепортом. Если бы выбрался наружу, попытался бы связаться с кем-то из знакомых, недовольно поджимая краешки губ, прошептал тонко лекари: Но без мобилы никак. Да и номеров на память не помню. Жаль не так просто туда пробиться и откат у скилла долгий. Два раза используешь и считай на неделю он не активен. Так-то нормально, в самый раз туда обратно. Но если не выйдет с первой попытки, то вторую тратить нет смысла. Надо откат ждать, иначе вернуться не удастся. А мало ли что там ждать будет. Эта идея взбаламутила наши умы, ведь это реальный шанс для оцифрованных вернуться домой. Да что ж там? Я едва не подпрыгнул на месте, осознав, что смогу повидаться с мамой и сестрёнкой. Распространяться на эту тему до объяснения всех нюансов не стоит, задумчиво произнёс Солич, и все согласно закивали за уголка. После перекуса началась дорога к родине. Как оказалось, инстансовая зона в том направлении была очень протяжённой. Одно радовало: плыть не пришлось. Глупюк океанский хвот уходила полоска мелкогодия. Топли мы то по пояс, то по подбородок в воде до полудня. Так на ходу перекусили и наконец-то за спиной осталась переливающаяся зеркальная гладь границы. Остров Сирен мы наконец-то покинули. Держите. Подал голос мистик, протягивая стопочку свитков телепортации в один из городов восточного побережья. «Тут все улажено. Мы пока по своим делам отправимся. Как закончите, пишите. Подумаем по поводу прокачки». «Окей», – кивнул я и первым активировал свиток переноса в пространстве. «Встретил меня незнакомый город». Тихо, безлюдно. Видимо, здесь народ тоже ещё не дорос до высокоуровневых городов. Телепорта распечатаны, констатировал в групповом чате, оказавшись поблизости от городского НПС Ванька. Печелька, значит, тут достижений нам не собрать. Ну да и ладно, и так уже разжарели сверх всякой меры. Раскидала нас с парнями по разным частям немалого городка. Пришлось около получаса бежать к центру, где как раз и располагался аукционный дом. Никаких проблем из-за того, что мы выходцы из-за океана, не возникло. Всё прошло по давно отработанной схеме. Пришли, забронировали один из лучших планхолов, остальные позднее скупать будем, если что. Сейчас главное побольше городов окучить. Заглянули в какую-то таверну, отведали горячей мясной похлёбки, а затем направились к выходу из города. Стив обернулся драконом, подставил нам крыло в качестве посадочного трапа, и вот мы уже летим. Одну за другой мы открывали локации на карте, периодически стив поливал вокруг огнём, и нам всё же удалось распечатать около десятка нетронутых городков, повысив уровень достижения первооткрыватель. Скупка клан-холов много времени не заняла, больше уходило на перелёты от города к городу. Затем провели зачистку 12 успевших заселиться локаций. Русичи оказались гораздо более прыткими, нежели американцы. По иди всё, крикнул Ванька. Покачаемся, предложил Солюч, явно не желавший просто так тратить время драгоценной трансформации. Лучше замки постращаем, пробасил Стив Урагон, направляясь к виднеющимся на горизонте башням. Ну, что сказать? Его фееричный полет с поливанием стен огнем дал вполне предсказуемый результат – белый флаг. Пришлось спешиться и, оставив нашего великана за крепостными стенами, топать на переговоры. Стива с его даром оратора очень не хватало, но все же мы нашли общий язык с управляющим. Замок был сдан, все доступные НПС выкуплены, создан клан с совершенно неожиданным названием «Дети Востока». Я даже присмотрелся к КНПС. Как там дела обстоятся с кулами и разрезом глаз? Да нет, всё как у всех европейцев, странно. Ну и ладно. Главное, они вошли в альянс на тех же условиях, что и прочие замки. Для каста мне выделили хиллеров из числа защитников замка. При наличии довольно высокого уровня всё прошло вполне приемлемо. Хотя, учитывая предшествующие злоключения, слабость накатила не по-детски. В компании Соляча и Ваньки отужиного у Замкава в кабаке, и только подумал о том, не заночевать ли прямо здесь. Как в групповом чате пришло сообщение от Стива. Сейчас ещё до замка слетаем. Я едвань изостанал. Вот и чего ему по ближайшей округе не леталось. Погонял бы местную фауну, так нет же, замки ему подавай. Крепись, заметив мою реакцию, усмехнулся Ванка. Ну да, не всё же тебе одному за честь небожителей всем, чем можно стоять, буркнул я. Отчего товарищ скривился, но огрызаться не стал. Одно точно, нужно ковать железо пока горячо, позднее у Стива откатится трансформация и козырей у нас не останется. Эпопея с переговорами, созданиями кланов, включением их в альянс и кастованием замков затянулась аж до следующего утра. Благо Солич смотался в ближайший город за эликсирами бодрости, иначе бы мы поотрубались на полусловий еще в начале переговоров. «После третьего замка меня из сердца цитадели буквально на руках выносили. Как я не крепился, сил не хватило. Нет, замок я все же откастовал и даже сознание не потерял. Вместо этого попросту рухнул Навзнич, ни в силах ни мяу, ни гав сказать. Мысли и те путались». Снелись мне нежные объятия, ласковый женский голосок на шёптул всякие приятности, и вдруг до меня дошло, что я уже не сплю. Встрепенулся, приподнялся на локтях и в шоке уставился на Милту. Так, стоп. Акинул взглядом окружающую обстановку. Ну да, смутно помню, как меня сюда Ванька притащил, но это точно моя комната в новом замке. И откуда тут Милта? Наверное, я все еще сплю. Спустя час пришлось признать, если это сон, то слишком уж реалистичный. По крайней мере, устал я вполне по-настоящему. В очередной раз, отстранившись от своей ненасытной оборотницы, услышал голодное урчание желудка. Ой, совсем забыла, смущённо покаялась девушка, молниеносно оделась и выскользнула за двери. Оставшись в уединении, встал с кровати, прошёлся по просторным апартаментам, проверил имеющиеся дверцы. Обнаружил ванну и душ. Э, боги! Благо ещё одеться не успел, а то так бы и заскочил под воду. Какое же это блаженство поутру ощутить потоки теплой воды на коже. Былая усталость окончательно улетучилась. Я вновь был готов на подвиги. Еще бы чашечку ароматного черного кофе. Но это было бы уже слишком. Нет, я однозначно сплю, потому что так хорошо просто не бывает. Нет. Едва я вернулся в спальню, как тихонечко скрипнула входная дверь, и там появилась филейная часть Милты. Её возвращение однозначно дало понять, это не сон. Уж очень характерно она входила в комнату, задом наперёд, неся поднос. Запомнилось мне это ещё с нашей первой встречи. Вот только теперь вместо свободных юбок её аппетитные формы облегал кожаный костюмчик казалось бы, только что завершил секс-марафон, а там внизу, от представшего зрелища, опять что-то зашевелилось. Ну уж нет, хватит, дело полно. Вон групповой чат измигался весь. Но пока не поем меня ни для кого. Нет. Ароматами еды наполнили просторное помещение, и я невольно сглотнул набежавшую слюну. Желудок отозвался переливчатой трелью. Неудобно, блин, но Милта лишь пуще прежнего захлопотала, организовывая стол. «Ну что сказать, кормились здесь улетно, или это я такой голодный? А может, дело в том, что меня как маленького практически с ложечки кормили? А что, приятно, да?» После трапезы Милта, прихватив поднос, скрылась, а я бегло просмотрел чаты. «Я...» Солич успел пролететь по новым замкам и кланхолам, сделав там необходимые настройки. Ваня обшарил окрестности нескольких городов на предмет диковинок в сельских лавках и даже кое-что раздобыл полезного. Стив. Ох уж этот Стив. Пора брать всё в свои руки. Парни, конечно, молодцы, но ручки у них слишком загрибущие. Он нацелились уже клан Хола оставшиеся скупать. Понимаю, деньги должны работать, а не лежать, и у нас их опять в избытке после получения ещё трёх замков. Можно, конечно, пустить их на экипировку клана, но вот, несмотря ни на что, не ощущаю я потребности в этой орде народа. Так что пусть занимаются самопрокачкой и обмундированием собственными силами. Тем более все условия для этого им созданы. Хватит с весив узкой наклон Лиди кататься. Итак, что у меня по плану? Во-первых, надо Стива притормозить, а то он разгонится все замки собрать. И что с ними потом делать? Мариновать? Одно хорошо. Накопители энергии на складах скоро вмещаться перестанут. А эта штука, как выяснилось, очень нужная. Но сколько можно их костовать? Я же не железный. «Во-вторых, я сюда не только ради слива соотечественников и покупки кланхолов рвался. Нужно до ближайшего банка добраться. Они предоставляют услугу аудиосвязи с родственниками. Боги, прежде я даже и не предполагал, что можно настолько по кому-то соскучиться». Совкупна прежде я надолго из дома и не отлучался, разве что год в армии, но учебка рядом располагалась, так что меня навещали, плюс увольнительные, а потом тоже ездил домой. В итоге самое длительное отсутствие продолжалось полгода, когда нас в так называемую горячую точку в горах закинули. И насчёт прокачки. Ну, высу алипа обещали помочь, но они же не в курсе насчёт имеющихся у нас трансформаций. Ряд ли они смогут предложить нечто более эффективное, разве что только некробоса валить из огнестрела. Но, думаю, если малым составом нашей группы зачистки высококачественных локаций проводить, то мы в итоге не меньше опыта огребем. Правда, дроп попроще будет. «Кстати, о дропе. Его еще распределить предстоит. Хотя...» «Пусть об этом Солич подумает». Как бы я ни рвался первым делом в город, сначала около часа ушло на общение с собравшейся в полном составе группой. Я оказался в меньшинстве. Все единогласно напирали, мол, денег, накопителей энергии и союзников много не бывает. Брыкался сколько мог, но серьёзных аргументов против, кроме раздолбайского, я задолбался костовать замки. У меня всё равно не нашлось. Пришлось соглашаться. Как итог, в ближайшую неделю я проведу на восточном материке Костуя Замки, в то время как ребята и девчата из моей группы будут массово скупать и настраивать кланхолы. Стиву предстоит наскачать и зачищать игровое население Ингории. А где фан, где испытываемый от игры трепет, всё это осталось лишь в воспоминаниях о прошлой мирной игровой жизни. Сейчас всё превратилось в рутину. Купили ещё сотню кланхолов, взяли ещё пару замков. Очередной клан миллионник вошёл в состав альянса. Да кто их считает? Хотя, может, это временно. Ведь сейчас нам даже повоевать не с кем, а вот когда общая масса подрастёт, Вот только чую я, мы к тому времени от тоски на луны выть начнём. Замки и кланхолы иссякнут уже в ближайшие недели. Останется лишь прокачка, опять же с помощью урагона. Фармить мобов ручками народ не поймёт, разве что украдкой. Да, это будет моей мечтой и фетишем. Бр. -м -м -м -м -м. А ведь и вправду, как хотелось бы выйти в чисто поле, засучить рукава, взять в руки палку-копалку и тупо постучать ею каким-нибудь зайцам по межь ушей. Мечты, мечты.